По адресу и фамилии на ошейнике пришел к дедуктивному заключению, что оно принадлежит леди Мелисент Шиптон-Деллинджер, Апербрук-стрит, 18А. В заключении своей прогулки отнес его туда и вернул владелица. Задачка для младенца. Вот фраза, с какой Адриан Муллинар небрежно пожимал плечами, если кто-нибудь упоминал при нем это расследование.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 «Бесспорно, мне доводилось слышать вещи и поприятнее», — согласился Адриан. «Тут есть над чем поразмыслить».